Бунин Иван Алексеевич Иван Алексеевич Бунин родился 10 октября 1870 года в Воронеже. Отец его был разорившимся из-за страсти к азартным играм и алкоголю, участником Крымской войны. Мать происходила из древнего княжеского рода и писала стихи. Когда Ивану исполнилось только лишь три года, Семья его перебралась из Воронежа в Елецкий уезд. В 1881 году Иван поступил в Елецкую гимназию. Через пять лет он был оттуда отчислен, так как не вернулся в положенный срок после каникул. В то время для дворянина не получить даже гимназического образования было позором. Но вся жизнь Ивана Бунина складывалась из различных неурядиц, неустроенного быта и скитаний. Грамоте Иван Бунин продолжал обучаться у своего старшего брата Юлия, который был публицистом. В 1889 году он переехал к нему в Харьков. В том же году Иван Бунин устроился на работу в Орловский вестник. Там он знакомится с корректором Варварой Пащенко, которая на долгое время стала предметом его обожания. Первые стихи Иван Бунин начал писать в возрасте 8 лет, а в основном пытаясь подражать творчеству знаменитых русских поэтов Пушкина и Лермонтова. Впервые его стихотворение Над могилой Нацона было напечатано в столичной газете «Родина» в 1887 году. Первая книга поэта выходит в начале 90-х годов XIX века, однако она оказывается довольно неудачной. Также в 90-х годах у Ивана Бунина был период увлечения идеями Льва Толстого. Он специально посетил колонии толстовцев на Украине. Был даже момент, когда он хотел бросить занятия литературой и заняться бандарским ремеслом, так называли кустарное ремесло, связанное преимущественно с изготовлением бочек, ведер и других подобных изделий из дерева. Как ни странно, от этого решения Ивана Бунина отговорил сам Лев Николаевич Толстой, с которым он встретился в Москве. Однако творчество великого русского писателя все же оказало влияние на прозаические произведения самого Бунина. Также, как и у Толстого, в них много внимания уделялось связи человека с природой и философией Древнего Востока. В то же время произведения Ивана Бунина отличались большой краткостью, которая была позаимствована у другого русского классика – Антона Павловича Чехова. С самим Антоном Чеховым Бунин познакомился в 1895 году. Он постепенно входит в общество литераторов того времени, в круг Брюсова, Михайловского и Бальмонта. В начале 20 века выходит его лирический сборник «Листопад». Однако у писателя резко отрицательное отношение к модернизму. Он больше тяготеет к классической русской литературе и старается следовать ее принципам и идеалам. Также на рубеже веков появляются книги писателя «На край света» и другие рассказы и поэтический сборник «Под открытым небом». Кроме того, Иван Бунин изучает английский язык и переводит поэму американца Лангфелло «Песнь о Гайвате», Эта работа была оценена очень высоко, и вскоре Российской академии наук Ивану Бунину присуждается Пушкинская премия. В 1906 году писатель знакомится со своей будущей женой Муромцевой, которая до самой смерти оставалась самым близким для него человеком, а после этого издателем и биографом Ивана Бунина. Через год Он вместе с ней отправляется в путешествие по Востоку. Они побывали в Египте, Сирии и Палестине. Свои впечатления от путешествий Иван Бунин фиксировал в своих дневниках, и позже они сложились в его книгу «Тень птицы». В то время Иван Бунин уже считался среди критиков и литераторов одним из лучших писателей современности. В 1909 году он, не получивший практически никакого образования, становится почетным академиком Российской Академии Наук, и, кроме того, ему присуждают Вторую Пушкинскую премию. Этот период творчества писателя также был достаточно плодотворным. В 1910 году выходит его повесть «Деревня», после этого еще несколько сборников – коротких рассказов и стихов, а в 1915 году издается собрание сочинений писателя в шести томах. Резкой критике писатель подверг февральскую и октябрьскую революции. Мнение Ивана Бунина об этих событиях было отражено в опубликованном в Германии в 1935 году дневнике «Окаянные дни» революция как и война стала для писателя большим потрясением в 1920 году писатель уезжает во францию там он начинает активно участвовать в общественной жизни становится во главе союза русских литераторов и журналистов выступает с различными обращениями и даже ведет в газете возрождение литературно-политическую колонку переживание ивана бунина по поводу разлуки с родиной, неожиданно становится причиной нового расцвета его творчества. Практически все произведения писателя, написанные им в период эмиграции, связаны с Россией, какой она ему запомнилась. Во Франции Иваном Буниным были написаны такие произведения, как «Роза и Ерихона», «Солнечный удар» и «Божье древо». Сам писатель считал, что все эти произведения о любви, причем о ее мрачных и жестоких проявлениях. Возможно, влияние на эти произведения оказала не только тоска по родине, но и несчастливая любовь, преследовавшая писателя. В 1933 году Иван Бунин первым из русских писателей получил Нобелевскую премию в области литературы. Соперниками на получение премии были и другие соотечественники писателя – Горький и Мережковский. Однако выбор был сделан именно в пользу Ивана Бунина, во многом благодаря появлению первых четырех частей о жизни Арсеньева. Во время Второй мировой войны Иван Бунин находился в Грассе. Несмотря на крайнюю неприязнь к советскому правительству, Он, тем не менее, отказался поддерживать нацистов как силу, способную принести свободу России. Больше того, после он посетил Советское посольство и принял Советское гражданство. Однако этот шаг, как и выход из Союза русских писателей, не был одобрен товарищами. В то же время книги писателя постепенно стали появляться на его исторической родине. Творчество Ивана Бунина своеобразно. В его поэтических произведениях, где обычно принято раскрывать чувства героя, все довольно сдержано и строго. В них мало эмоций и, собственно, лирики. В то же время в прозе, которая у других писателей более строга, Бунин выражает больше эмоций, чем в своих стихотворениях. Достаточно существенная часть в них отводится размышлениям о смысле человеческого существования, любви, смерти и другим философским вопросам. Любовь в произведениях Ивана Бунина вообще предстаёт с иной точки зрения. Это загадочное чувство или даже стихия, которую не может вынести ни один человек. Именно поэтому очень часто произведения писателя обычно оканчиваются трагическим финалом – смертью одного из героев. Иван Алексеевич Бунин умер 8 ноября 1953 года в Париже и был похоронен на русском кладбище Сен-Женевьев-де-Буа, под Парижем. Он был и останется навсегда одним из величайших и противоречивых русских писателей XX века. Наиболее известные произведения Ивана Бунина «Легкое дыхание», «Антоновские яблоки», «Суходол», «Подснежник», «Волки», «Лапти», «Оброк», «Солнечный удар», «Танька», «Три рассказа», «Воспоминания», «Деревня», «В деревне», «Господин из Сан-Франциско», «Сны Чанга», «Жизнь Арсеньева», «Несрочная весна», «Митина любовь», «Исход», «Мелкопоместные» и «Жизни елецких помещиков», «На базарной», «Над городом», «Пингвины», «Подторжье», Помещик Варгольский из очерков «Старое и новое» и «Третий класс».